Теперь мы расскажем про погибельный лес. В начале весны, в пору пробуждения природы, Трестрам призвал одного из своих верных рыцарей по имени сэр Кихадиус. То был сын короля Британии. Трестрам спросил его, хочет ли он сопутствовать ему в тайной поездке в Корнулл. Я всегда готов служить вам, отвечал Кихадиус. Итак, Тристрам велел подготовить небольшое судно и поднялся на борт вместе с Кихадиусом и Гувернейлом, оруженосцем. Они вышли в море, но ветер отнес их к берегам северного Уэльса, к тем местам, где начинался погибельный лес. То были дикие пустынные места, и поблизости выселась высокая гора, вечно покрытая снегом. «Много историй рассказывают про этот лес», — сказал Трестрам Хадиусу, а затем велел Гувернейлу. «Ждите нас тут десять дней. Если к тому времени мы не вернемся, отправляйтесь в Корнул. Говорят, в этом лесу путника ждут удивительные приключения, я хочу испытать их. Не бойтесь, как только мы сможем, мы последуем за вами». Вдвоем с Кихадиусом они въехали в лес, и, проскакав примерно с милю, Увидели вооруженного рыцаря, который сидел возле источника. Конь его был привязан к дубу, а оруженосец возился с копьями. Рыцарь был погружен в глубокую думу и казался опечаленным. «Почему вы так грустны?» — спросил его Трестрам. «Я вижу, вы достойный рыцарь. Так возьмитесь же за оружие и сразитесь со мной». Рыцарь ничего не ответил, но поднялся и велел оруженосцу подать копье и меч. Он сел в седло и, немного отъехав, ждал нападения. Сэр Кихадиус попросил у Тристрама разрешения первым испробовать свои силы. «Пожалуйста, если хотите», — ответил тот, но ну вы уж постарайтесь». Кихадиус выехал против неизвестного рыцаря, но был ранен в грудь и на том поединок завершился. Тогда за дело взялся Тристрам. «Рыцарь, вы славно сразились», — сказал он, — «а теперь готовьтесь». «Я готов, сэр, кто бы вы ни были». Он взял копье и выбил тристрама из седла. Этим тристрам был удручен, однако выхватил меч и сказал, «Спешивайтесь, рыцарь, окажите мне честь сразиться со мной пешим». С удовольствием этот легко соскочил с коня и завязался бой, который длился более двух часов. «Добрый рыцарь», — сказал тристрам: «удержите ненадолго вашу руку, назовите мне свое имя». «При условии, что вы назовете свое». Тристрам из Леонеса, А я, сэр Ламарак Уэльский. Рад встрече, Ламарак. Мы уже вступали в бой прежде, и тогда я выбил вас из седла. Из мести вы послали королю Марку волшебный кубок. Довольно слов продолжим бой. Тристрам бросился на противника, но Ламарак отбил удар. Долго и жестоко они сражались, пока оба не выбились из сил. «Не доводилось мне прежде биться с таким сильным рыцарем», — сказал Тристрам. «Жаль будет, если мы изувечим друг друга». «Сэр Тристрам, ради вашей великой славы я сдамся вам». «Нет, вы говорите так из любезности, а не из страха передо мной». Тристрам протянул ему свой меч. «Сэр Ламарак, я ваш пленник. Вы храбрейший рыцарь на земле». «Поклянемся, никогда больше не сражаться друг с другом. Охотно». Они поклялись вечно хранить дружбу. Затем они подняли раненого спутника Тристрама, сэра Хадиуса и на щите отнесли его в домик егеря. Там они три дня выхаживали его, а потом оставили его набираться силы, и поехали своим путем. Добравшись до каменного креста, Ламарак и Тристрам разделились.